Высоким светским положением графиня де Беланкомб была обязана главным образом своей необычайной способности волноваться и как-то особенно напористо выражать волнение по самым разным, преимущественно политическим поводам. У нее были и другие данные для блестящего положения, но без этой способности ни одно из них ей такого положения создать не могло. Происхождение она была южноамериканского. Вермандуа, считавшийся у нее в доме своим человеком и потому позволявший себе иронические замечания о хозяйке не только за глаза, но и в глаза, говорил, что свою биографию она должна начинать со дня приезда в Париж вашу раннюю юность надо пропускать, как Момзен в своем знаменитом труде пропускает весь начальный период истории Рима, не заслуживающий по своему легендарному характеру внимания серьезного историка. Графиня притворно сердилась, Она, по ее словам, принадлежала к знатной испанской семье, почему-то потерявшей титул и давно переселившийся в Южную Америку. До падения монархии имела право на табурет при мадридском дворе, Отец же ее мог оставаться в шляпе в присутствии испанского короля. Воспитывалась она во французском католическом монастыре и была набожна. Благочестие в ней уживалось с необыкновенно левыми взглядами. Брак ее с графом де Белянкомбром был устроен родителями по расчету. Она принесла в приданое мужу состояние большое, но не огромное. Муж, бывший много ее старше, дал ей титул звучный, но не исключительный по блеску. Брак оказался несчастливым. Друзья говорили, что граф изменял жене сколько мог и пока мог. Говорили также, что супруги терпеть не могут друг друга, они этого почти и не скрывали. Политические деятели, бывавшие в салоне графини де Беланкомбр, приписывали ее высокое положение знатности и богатству. Знатные и богатые люди приписывали его уму и образованию графини. Ее салон называли то первым политическим салоном Парижа, разумея качество то последним политическим салоном парижа исходя из принятого взгляда будто салоны исчезают или могут когда-либо исчезнуть впрочем говорили это и о десятке других домов занимались в салоне не политическими идеями а политическими людьми причем признанного властителя Каким других сходных гостиных были Климонсо или Жюль Леметр или Анатоль Франс у Графини не было. Считался салон левым, но бывали в нем и люди консервативных взглядов. Граф де Белянкомбр принадлежал к республиканскому союзу, иными словами, был монархистом. Впрочем, о нем никто не говорил и не думал. Интервьюерам, беспрестанно обращавшимся к Графине и по ее словам отравлявшим ей жизнь, никогда и в голову не пришло бы обратиться к графу, разве только с анкетой о Абридже, в котором он пользовался большим авторитетом. Но так как Графиня себя называла большевичкой на 75%, а граф сочувствовал монархистам, то В салоне встречались люди, едва между собой раскланивавшиеся в других местах, говорили, что такое сочетание гостей может себе позволить только госпожа де Беланкомбр. Это была особенностью ее салона, благодаря которой им дорожили и левые, и правые, и те мы другим. Их собственная среда достаточно надоедала. Общество врагов в невражеской атмосфере Было по ощущениям острее. Многие предпочитали говорить любезности врагам, а не друзьям. У графини де Беланкомбр помирились два знаменитейших политических деятеля, и это упрочило славу Селона, придав ему почти исторический характер. Возраста у графини до недавнего времени не было. Ее специальностью была молодость духа. Она прочно причислялась к молодым, и до некоторых пор это шло отлично. Но в последнее время юные дамы, с которыми она продавала шампанское на благотворительных базарах, говорили ей с искренним жаром: "Вы моложе нас всех". И что-то в их сияющих улыбках было Не совсем приятно Графине, молодость, духа действовала все же лишь до некоторого предела. Графиня была очень добра. Часто устраивала разные благотворительные вечера, рассылала билеты, ездила с подписными листами, жертвовала и сама деньги, однако немного. Большая часть ее вклада была натуральной и заключалась в инициативе, в советах, в общественной бодрости говорили впрочем, что она благодетельствует некоторым людям тайно, но тут же добавляли, что это лучшее и в религиозном, и в экономическом отношении. Имел салон графини некоторые второстепенные особенности. Обедали в ее доме по старинному, на полчаса раньше, чем в других местах. В числе блюд два или три были изобретены специально для салона бывавшим в нем известным гастрономом иностранцам было легче попасть в салон чем французам вроде как иностранцам легче чем французам получить орден почетного легиона Салон и вообще не считался особенно замкнутым. Карьера была открыта талантом, В дом графини мог попасть всякий знаменитый или подающий твердые надежды на славу человек, если он умел прилично себя вести и если все таки не выходил из некоторых, хоть очень широких, политических пределов. Пределы же эти не были установлены раз навсегда и понемногу раздвигались в связи с общим ходом истории. Так знаменитые немцы и мечтать не могли бы о салоне графини еще в 1920 году, но были в него допущены в 1922. Так и большевики появились в доме не сразу, притом сначала лишь к чаю, а не к обеду. Графиня была одной из пяти или шести дам, каждая из которых гордилась тем, что первая начала принимать у себя большевиков, и что именно ей подражали в этом другие. Как Версальские придворные стали подвергаться операции фистулы после того, как эта операция была сделана Людовику XIV. Для советских деятелей условия славы заменялось условием видного положения в партии или большой осведомленности в международной политике. Советские дипломаты в последнее время ценились на вес золота. Французских коммунистов Графини еще не принимала. Ее большевистские симпатии отчасти вытекали из симпатий к России, отчасти с ними сплетались. Вермандоа советовал ей душиться смесью аму дарья и русская кожа а на маленьком столике в гостиной держать томик достоевского но боже вас избавь небольшие его романы сейчас лучше всего вечный муж он в страшном повышении говорил он это благодушно, так как любил графиня де Беланкомбр или, по крайней мере, относился к ней с меньшим отвращением, чем большинству других людей. Вдобавок привык к ее удобному, хорошо поставленному дому, особенности ее снобизма были не очень ему интересны, знал он ее наизусть, да и думал, что знать собственно нечего. Удивляли его в графине лишь ее глаза прекрасные, глубокие, черные, обведённые кругами, не теми, что бывают при болезни почек. И еще больше удивляло, что она была необыкновенно музыкальна, при том без всякой рисовки, без оглядки на моду, без желания непременно открыть своего гения, как Полина Метерних открыла Вагнера. Графиня могла часами с неподдельным наслаждением слушать самую трудную и малодоступную музыку. В ее салоне изредка устраивались музыкальные вечера, всегда очень хорошие, ставившие слушателям требования, которых многие не выдерживали, незаметно исчезали или переходили в бильярдную. Графиня слушала, сидя на стуле в странной, не светской позе, как-то набок, охватив правой рукой левое плечо и глаза ее при этом принимали выражение, обычно называемое потусторонним, фальшиво-духовные глаза. Или что-то затерял, Господь Бог, создавая душу этой неумной женщины, думал тогда, глядя на нее, Вермондо. Мне было неизвестно это выражение Ницше, сказал он немцу, лицо которого тотчас же приняло такое выражение, точно он рад был сделать ценный подарок знаменитому человеку. Но я именно и хотел сказать, что наряду с религиозной литературой то же самое говорила литература в отношении благочестия весьма подозрительная. Первый можно дать конформистское истолкование, хоть слишком и в ней велика сила неконформистского выражения. Старай же такому истолкованию не поддается никоим образом. Смутное или определенное сознание близости конца было у величайших мыслителей мира. Они утешались, как могли. Платон где-то высказывает надежду, что через пять или десять тысяч лет мир возродится человеческая душа выберет для себя новое тело и снова воскреснет для земной жизни. Будем надеяться, что это так, вздыхая, вставил он. пять или десять тысяч лет как-нибудь переждать можно. На некоторое время я, пожалуй, теперь и не прочь бы закрыть глаза и заткнуть уши. В самом деле, было бы хорошо в первые пять тысяч лет после нынешних событий не читать никаких газет и романов моего друга Эмиля хотел было добавить он, но удержался из товарищеской корректности с другой стороны воскреснуть в новом чужом и чуждом мире с воспоминанием о мире прошлом это тоже может быть несколько скучновато как вы думаете дорогой друг помните кстати что срок для каждой души по Платону может зависеть от ее качеств и от заслуг носителя ее первого тела имейте это в виду обратился он к финансисту давно чувствуя, что надо понизить тон разговора не думаете ли вы однако что тут есть некоторое противоречие?» — спросил в том же весело ироническом тоне Серизье по вашим словам Решительно все умные и ученые люди всегда думали, что мир идет к концу. Однако мир, слава богу, еще кое-как существует. Неужели были правы люди глупые и невежественные? Это, конечно, довод не лишённый силы. Климент Римский отвечал на него так: "Безумцы говорят: Слышали мы это в дни отцов наших, и вот мы состарились, и ничего этого не было. Взгляните же на дерево, отвечал безонцем Климент. Сначала оно теряет листья, потом, ради Бога, довольно Климентов! — воскликнул Серизье, весьма сомневавшийся в том, что Вермунда или вообще кто бы то ни было мог серьезно читать Климента Римского. Едва ли он и цитирует по первоисточнику, а впрочем, от него останется. Тем более, что мы совершенно не знаем, кто был этот почтенный человек. Я, по крайней мере, понятия не имею, сказал граф де Беланкомбр. Надежда Иванна расхохоталась. Все взгляды обратились на нее. Конгаров ласково погрозил ей пальцем. Дети должны вести себя тихо, по-русски, сказала она особенно, когда речь идет о таких предметах. Слышала, что скоро везде будут шакалы и змеи, а ты еще говоришь о прибавке жалованья. Манатки надо собирать, вот что. Прошу меня изменить, — весело обратился он к гостям. Я прочел наставление этой девочки. Она совершенно права, что хохочет, — заступился за Надю Вермандо. Так верно втрое. Молоденькие девочки хохотали, слушая доносившиеся из башни пение безумной Кассандры. Я так и думал, что вы Кассандра, сказал финансист. Нет ничего благороднее и приятнее этой роли. Признаю, что позвали меня недостойного, как говорит наш учитель Рабле. Я не согласна, возразила Графиня. Она сидела в башне и пела грустные песни. Да? Что же тут хорошего? Мало. Мало, смеясь, подтвердил Герман У Эвридики это бестактная женщина, даже танцует на развалинах Трои. Все вышло так, как она предсказывала. Зато потом Аякс и Агамемнон поступили с ней очень нелюбезно не уточняя присутствие милой барышни добавил он сладко улыбнувшись нади Еще! — один старичок победно подумала она и опустила глаза очень похожий изобразив девичью стыдливость надо быть богословом или вермандуа чтобы помнить все это и иврепидов и климентов восторженно сказала графиня с к богословам и эврепидов повторяю мое смиренное нехитрое возражение, сказал Сиризье, не вполне довольный выпавшей ему скромной ролью в застольной беседе. Знаменитый адвокат стоил знаменитого писателя. вы утверждаете, что мир идет к черту, и все великие мыслители так говорили во все времена. Я на это отвечаю: во-первых, мир еще к черту не пошел. Во-вторых, едва ли так говорили все великие мыслители. В третьих, великим мыслителям свойственно ошибаться в суждении о своей эпохе. Они случалось громили ее и проклинали, и предсказывали всевозможные ужасы а позднее, через пятьдесят или через сто лет после таких утверждений, оказывалось, что эпоха была славной, великой, благодетельной, что она сыграла огромную роль в шествии человечества к лучшему будущему. Так было и с английской революцией, и еще больше с нашей. Разумеется, с большой энергией в интонации произнес и интонацией произнёс Кенгарв, стёр с лица улыбку, почувствовал, что после философских пустяков разговор становится политическим, следовательно серьезным, и теперь как-то касается большевиков. Разумеется, эти эпохи и создали царство духа, почему то брякнул он с еще большей силой. Заметьте, господа, что мы, как почти всегда бывает, несколько изменили в споре проблему. Споров сказал с улыбкой Вермандуа, бывший тоже в добром настроении. Данное им себе обещание говорить только о погоде было забыто в самом начале вечера. Он вел беседу в привычном ему стиле тех ученых, благопристойных шуточек, которыми обмениваются на торжественных заседаниях старый и вновь принимаемой члены французской академии. Но вермонт Вермондо здесь, считаясь с низким уровнем аудитории, несколько упрощал этот стиль, что доставляло ему удовольствие, так Маларме мечтал о сотрудничестве в пти журнал. Мы говорили о конце мира. Вы теперь говорите о шествии человечества к лучшему будущему. Поставим же вопрос так: мир продолжается, развиваясь в твердо им принятом нынешнем направлении. Я с искренним вздохом спрашиваю: так ли уж ему необходимо для этого продолжаться? Недолгое царство духа, о котором вы говорите, дорогой посол, обратился он Кангарову с нежной улыбкой, собственно, всегда было вполне конституционным с весьма ограниченными правами монарх. Но теперь монарх лишился эффективной видимости власти. Миру было дано то, что в новейшей педагогике, кажется, называется предметным уроком. У человека есть очень большие достоинства. Однако, к сожалению, он чрезвычайно глуп. И вам большевикам принадлежит бесспорная заслуга. Вы первые в новейшей истории выяснили нам это с такой педагогической наглядностью. Кангаров слабо улыбнулся, не зная, как отнестись к словам Вермандоа. Теперь о всеобщем избирательном праве лучше не говорить, а бормотать по возможности, не глядя в глаза собеседнику. Бормотать же, конечно, можно и дальше. Это единственное утешение, которое нам остается. Да еще, пожалуй, то, что человек, ныне лишенный всех прав состояния, в награду и утешение себе до поры до времени, скажем, до столкновения с кометой, быстро увеличивает свою так называемую власть над природой. Да-да. Аэропланы делают 500 километров в час, а скоро будут делать, вероятно, 1000. Однако мне противно И эти аэропланы и люди, которые на них летают. Чудеса эти служат для того, чтобы с бешеным риском для почтальона перевозить почту из Австралии и еще для того, чтобы при случае сжечь Париж. Но из Австралии я получаю весьма мало писем, и в них нет ничего особенно спешного, а Парижем я по привычке несколько дорожу У науки плюсы и минусы стоят рядышком, как объявления о браках и кончинах в светской хронике газет. Вопрос о том, нужно ли миру продолжаться, не имеет разумного смысла, прервал его адвокат. Мир существует, и не в обиду вам будь сказано, будет существовать и дальше. Тогда возникает вопрос и о социальном и о духовном прогрессе. Хоть убейте меня, я не вижу признаков близящегося столкновения земли с кометой. Но если это столкновение неизбежно, то мы с вами тут решительно ничего поделать не можем. Устройство общества другой вопрос. Вы увидите, будет так. Земля столкнётся с кометой Как раз после того, как при участии французской социалистической партии и вашим, дорогой друг, на земле наступит идеальный общественный строй. То-то я повеселюсь, когда столпотворение выбросит меня из могилы", сказал Вермандуа, снова снижая тон разговора. Он всегда это делал вовремя, оправдывая свою репутацию превосходного каузера. Вы И в могиле будете лежать с саркастической улыбкой, сказала графиня. Хорошо ли тебе в твоем вечном покое, Вольтер? Блуждает ли еще ужасная улыбка на голом твоем черепе? Любите ли вы эти божественные стихи? то да будет позволен притронуться к твоему праху доверчивое дитя неверящего века и зарыдать, о боже бросившись на холодную землю, которая жива твоей смертью и умрет без тебя прочла она негромко. Вы видите, я тоже могу приводить цитаты. Цитаты с такими нелюбезными словами Вечный покой. Не ожидал. Сравнение с Вольтером даже при этом слове не может быть нелюбезным, сказал граф. Кроме того, я, как вы знаете, не отвечаю за мою жену. Поэтому, пожалуйста, не посылайте мне секунданта. Господа, идет утка, воскликнул Вермандоа. Объявляется небольшой антракт в нашей беседе. Налейте мне еще вина. Вон того, негромко сказала Надя Тамарину. Немного ли будет, Надежда Ивановна? Что же тут делать, если не есть и не пить? Кушайте на здоровье, а много пить нехорошо. Только попробовать. Я этого еще не пила.